Глава десятая. Кристоф и биатрис оказались отличными гидами по Рио. Они провели меня по самым злачным местам города, показали кучу разнообразных магазинчиков, в которых затаривались местные колдуны, познакомились с некоторыми представителями магического мира Бразилии. Это было то, в чем я нуждался, как в воздухе. Для начала прикупил себе несколько необходимых артефактов, кольца невидимости, амулеты, защищающие от пуль и клинков, зелья ускоренной регенерации, очень дорогие, к слову, кристаллы, заряженные разными ловушками, которые можно было объединить в систему защиты, несколько путеводных нитей. Новые друзья тихо посмеивались над моими покупками, но ничего не комментировали. Полагаю, они понимали, что сразу принять мысль о том, что здесь безопасно, я не мог, так что и с советами не лезли. А вот насчет энергии спросили. Оказалось, что в Рио можно достать ее из почти любого истока, благо контрабандные каналы работали практически без перебоев. Однако я в них не нуждался, так что поблагодарил ребят и сказал, что воспользуюсь их предложением чуть позже. Тот момент о невозможности клановцев вести свою деятельность на территории Южной Америки я запомнил, но особого внимания этому не уделял. Было чем заняться, кроме исторических изысканий. Работает это ограничение? Отлично. Как и почему, это уже другие вопросы. Не буду скрывать, они меня интересовали, но не так, чтобы забыть о своей основной цели. А к ней я продолжал приближаться семимильными шагами. Последнюю пару дней мой друг Бенисио занимался только тем, что переводил фотостраницы дневника Франциско де Орельяно. Он считал, что пять сотен долларов за такую непыльную работенку более чем достойная оплата. Я не спорил. Сегодня мы с ним должны были встретиться снова на Копа-Кабане. И время уже подходило к назначенному. Поэтому, допив темный кофе с большим количеством сахара, как любят его бразильцы, я оставил Беатрис с Кристофом в одном из многочисленных кафе на Руа Висконде де Пиража и отправился на самый известный пляж Рио. Кориока ждал меня в условленном месте – Прежде чем передать перевод, загорелый парень с горящими глазами засыпал меня информацией и вопросами. Пришлось в очередной раз выдать ему заранее заготовленную информацию о Шамбале, Китишграде и Атлантиде и заверить, что я не собираюсь отправляться на поиски золотого города. И все это чисто академический интерес. Впрочем, я не сомневался, хитрый Бенисио оставил себе копии от фотканных документов и наверняка попытается отыскать путь к Кальдорадо самостоятельно. Но переживать по этому поводу не стоило. Денег на организацию такой экспедиции он соберет еще не скоро. И даже если и доберется до нужного места, без особых артефактов парень точно туда не попадет. Некоторое время мы провели за разговорами, но через 20 минут я, сославшись на другую встречу, оставил кариока на пляже и, забрав у него исписанное корявым английским языком листы блокнота, отправился в один из своих номеров. Следовало, наконец, изучить дневник посланника и понять, в какие дебри придется залезть. Испанцы, как всей гранадской области, так и повсюду в Испании, не слишком трудолюбивы, Земли не засевают и не возделывают. Большей частью они водят дружбу с войной и отправляются либо воевать, либо в Индии, чтобы разбогатеть, ибо приобрести богатство этим путем проще, чем каким-либо иным». Венецианский посол в Испании Андреа Навареджо, 31 мая 1526 года. «С такими друзьями войны в 1526 году я пустился за океан. В ту пору мне не исполнилось и 15 лет, родом я был из Трухилья, а городок этот, затерянный среди пыльных пастбищ Эстремадуры и далекий ото всех морей, издавна поставлял в новый свет кадры завоевателей. Уроженцами Трухилья были все великие Писсарро, с которыми я, кстати, состоял в отдаленном родстве. Эстремадурцами были также Кортес и многие другие прославленные конкистадоры. Ряды этих людей пополнялись главным образом за счет праздных, нищих, алчных и кичливых дворян Идальго, которых к концу многовековой борьбы с маврами в Испании развелось великое множество. Типичным Идальго был и я. Первые годы по прибытии в Новый Свет я провел в Никарагуа, изучая местную культуру, языки и политику. К началу 30-х годов удалось пройти суровую школу завоевательных походов и суметь выделиться даже среди прошедших огонь и воду людей из окружения Писсарро. К тому времени я принял участие во всех сколько-нибудь значительных походах и сражениях на территории Перу. В захвате Кузка и Трухилья, в походе на Кита, в экспедиции на мыс Санта-Элена и к Пуэрто-Вьехо, в походе на Лиму. Именно в последнем меня лишили глаза. Что ж, это не такая уж и большая цена за то, что мне удалось узнать от местных шаманов о городе из золота, скрытом где-то глубоко в джунглях. К сожалению, развязать языки дикарей до конца не удалось, они их просто-напросто пооткусывали. Но их рассказы подозрительно напоминали о том, что я так долго искал. После этого мне выделили должность капитана крепости в Пуэрто-Вьеха и о поисках затерянного города на некоторое время пришлось забыть. В 1936 году, более чем с 80 пешими людьми, взяв с собой свыше 10 лошадей, коих приобрел за собственный счет, я отправился на помощь осажденному восставшими индейцами Куско. Полагаю, именно после этих походов за мной закрепился окончательный образ в глазах местного населения и испанской короны алчного и жестокого конкистадора, который оставляет за собой кровавый след во имя Христа, ради золотого тельца грабит, убивает, вешает и сжигает заживо индейцев. Кто бы знал, что на самом деле все это было полнейшей чушью. В 37-м году правитель Перу направил меня в чине генерал-капитана на усмирение возмутившихся индейцев в провинции Кулата. Полагаю, Писсарро по своему обыкновению просто-напросто хотел заслать меня подальше. Своими секретными навыками я выполнил трудное поручение, оказавшееся не под силу двум другим капитанам. За это меня назначили губернатором Сантьяго и Пуэрто-Вьеха. В том же 37-м году я заложил новый город на реке Гуайес, невдалеке от Сантьяго де Гуайекиль, и смог наконец сосредоточиться на поисках золотого города. К сожалению, много времени мне на это не дали. В это время в Перу началась распря между Франциско Писарро и его бывшим другом Диего де Альмагро. Возвратившийся из чилийского похода и считавший себя обделенным Альмагро, в апреле взял приступом Куско и захватил засевших в нем Эрнанда и Гонсалло Писарро. Франциско, не располагая достаточными силами, сперва сделал вид будто согласен на любые уступки, но немедленно нарушил соглашение, едва его старший брат Эрнандо обрел свободу. Гонсало удалось бежать еще раньше. 26 апреля 1938 года между противниками произошло решающее сражение. В нем я командовал основными силами войска Писарра, стами пешими и конными солдатами. Сторонники Писарра одержали полную победу, Альмагра был взят в плен и казнен. После этого я вернулся в Сантьяго-де-Гуайкиль, управлял пожалованной территорией и готовился к новому походу. А когда мне стало известно, что Гонсалло Писарро собирает войско, чтобы идти в страну корицы, туда, где, по слухам, и располагался золотой город, я немедленно отправил к нему посыльного с просьбой присоединиться. В должность правителя Кита Гонсалло Писарро вступил в конце сорокового года. Когда я прибыл туда, приготовления к походу были в разгаре, К моменту выступления в распоряжении Гонсала находилось около 220 испанцев, некоторое число негров, рабов и свыше 4000 дружественных индейцев. Их уделом в основном была переноска тяжестей. Дабы носильщики не разбежались по дороге, держали их в оковах и на общей цепи. Экспедиция была богато снаряжена, а солдаты почти все ехали верхом. С войском шли четыре тысячи лам, несметная стада свиней и своры собак, обученных охоте на индейцев. И хотя Писарро в очередной раз наплевал на мое мнение и отправился в поход раньше, я, узнав об этом, сразу же выступил за ним. В это время Гонсало продвигался на юго-восток от восточной Кордильеры, немного севернее вулкана Антисана. Уже в семи лигах от Кита, при переходе через один из хребтов, погибло из-за лютой стужи более ста индейцев. Мы наткнулись на их трупы через две недели. Нам приходилось туго. Мы шли по стране, разоренной войсками Писарра, стране, напоминавшей собой растревоженной улей, да и солдат у меня было в десять раз меньше. осаждаемый со всех сторон индейцами, я отправил за Гонсала гонца с просьбой о помощи. На северных склонах вулкана Сумака он нагнал войско Писсарра. Тот выслал нам навстречу отряд под командой капитана Санчо де Карвахаля. К тому моменту почти все снаряжение моих людей оказалось утеряно. «При встрече Гонсало назначил меня своим заместителем», От Сумака его отряд направился на юго-восток, но, не дойдя до реки Напо и сделав петлю к северу, вышел через верховья реки Пайамина к реке Кока, там, где она ближе всего подходит к экватору. В конце этого труднейшего 70-дневного пешего перехода они обнаружили коричные деревья, кору которых сочли за разыскиваемую пряность. На 50 дней Писарра остановился в селении Кока, пока не подошли основные силы, которые вел я. Одной корицы, да еще сомнительной и произрастающей в столь труднодоступной дали, было недостаточно, чтобы утолить алчность такого человека, как Гонсала. И экспедиция двинулась дальше, теперь уж на удачу к стране мечты. Вдоль реки Коки мы добрались до земли разумных людей, где из-за ужасных дождей, топи и скверной дороги мы построили Бригантину. Я возражал против постройки судна, ибо, по моему мнению, следовало держать курс на северо-запад, к селениям Паста и Папаян. Разумеется, у меня были свои причины идти туда, но это направление, помимо тайного интереса, было необходимо и другим, только на нем мы могли отыскать пищу. Мы снова двинулись в путь, войско по берегу, непролазными топями, девственными лесами, сквозь густые заросли трёхметрового тростника. Судно со снаряжением, больными и ранеными, по воде, присоединяясь на ночь к войску. В неимоверных трудах прошли 200 лиг свыше тысячи индейцев к этому времени уже умерло. Тут от местных жителей мы узнали, будто ниже по течению, в десяти солнцах, то есть в десяти днях пути, лежит обетованная земля, изобилующая пищей и золотом. Но войско не могло преодолеть это расстояние припасы давным-давно кончились, а люди валились с ног от усталости. И я вызвался спуститься по реке на Бригантине, чтобы разведать местность и добыть продовольствие. Расстались мы с Гонсало Писарро 26 декабря 41 года. На второй день Рождества я отправился вниз по Напо за провизией и на разведку. Кроме Бригантины, а попросту большой грубо сработанной лодки, у меня было четыре примитивных индейских каноэ. Экипаж флотилии состоял из 57 испанцев и нескольких негров и индейцев. Все были изнурены тяжким 11-месячным походом, больны и истощены. Провизии никакой, словом, трудно вообразить себе обстоятельства, более неблагоприятное для начала такого путешествия. Нас все дальше и дальше уносило стремительное течение, но жилья, а следовательно и пищи по-прежнему не было. Люди питались лишь кожей, ремнями да подметками от башмаков, сваренными с какой-либо травой. Семеро испанцев умерло, многие впали в отчаяние. И только на исходе девятых суток, 4 января нового 1542 года, от Рождества Христова затемно были обнаружены признаки человека. Мне первому посчастливилось услышать бой индейских барабанов. Наутро мы увидели деревушку и приготовили порох, аркебузы и арбалеты, Но до боя дело не дошло, индейцы попрятались. Деревню разграбили. До нее от того места, где мы расстались с Гонсало-Писарро, по нашей оценке, было будто бы более двухсот лиг. Несколько аборигенов удалось поймать. Я заговорил с ними, задобрил доверчивых индейцев подарками и попросил позвать к себе их сеньора. Ко мне сошлось тринадцать индейских вождей, косиков, И всех их, как в это полагалось у конкистадоров, я торжественно ввел во владение именем испанского короля и своего начальника Гонсало Писарра. В удостоверение сего факта были составлены соответствующие документы. В те же дни, 4 и 5 января, разыгрались в этом селении и другие куда более важные события, сделавшие возможным мое дальнейшее путешествие. Перед нами, едва индейцы выполнили первую половину порученного им дела, добыли продовольствие для войска, встал вопрос, как быть дальше. О том, чтобы подняться по реке на веслах, нельзя было и думать. Течение казалось мне непреоборимым. Дорога назад, бесконечной и гибельной. И тут, будто бы прочих сложностей было мало, мои спутники, грозясь неповиновением, потребовали от меня не предпринимать похода вверх наперекор течению. Я принужден был якобы уступить настояниям большинства и заявил, что готов искать другой путь, дабы вывести всех в спасительную гавань, в края, обитаемые христианами. Но выставил при этом непременное условие. Все будут ожидать меня в названном лагере в течение двух или трех месяцев, до тех пор, пока хватит пищи. 12 февраля Бригантина и несколько кануэ вошли в неизвестную нам реку. Из-за того, что воды одной реки боролись при впадении с водами другой, и отовсюду неслось множество всяких деревьев, к берегу, где обосновался важный властитель по имени Иримара, пристать не удалось. Начался голод. Только через 200 лик мы увидели несколько деревень. К счастью, нас встретили радушно и безбоязненно, и даже снабдили впрок съестными припасами. К концу месяца посреди реки мы встретили два каноэ, доверху нагруженных огромными, с метр величиной черепахами и прочей снедью. Местный косик по имени Апария зазывал нас к себе в гости. Мы насытились и запаслись едою впрок, а я по обыкновению стал наставлять индейца на стезю истинную. Для пущей убедительности мы выдали себя за детей солнца, ибо аборигены поклонялись солнцу, которое называли Чиссе. Здесь мы впервые прослышали о неких, живших ниже по реке, женщинах-воительницах, которых местные жители называли конья-пуяра. 58 дней мы провели и в селении Апарий. 35 из них ушло на сооружение второй, больших размеров бригантины, которую нарекли Викторией. У нас не было ни материалов, ни инструментов, ни знатоков кораблестроительного дела, однако мои конкистадоры трудились не за страх, а за совесть. Они понимали, что в этом судне заключено было их спасение. Заодно отремонтировали и меньшую бригантину Сан-Педро, которая к тому времени уже порядком обветшала и подгнила. Между тем, индейцы по какой-то причине изменили свое отношение к нам, перестали приносить пищу, так что, предчувствие недоброе, в спешке мы отбыли из этого селения в конце апреля. Начиная с этого места, мы плыли уже на двух судах, Река была необычайно широка и многоводна, и мы думали, что океан неподалеку. Да и что вообще могли мы знать о неведомых, необъятных и девственных пространствах? Нас несло невесть куда, как людей обреченных, и было нам неведомо ни то, где мы находились, ни то, куда идем, ни то, что с нами сбудется, станется». Худо пришлось нам в середине мая, вблизи устья Путумайя, когда мы проходили мимо провинции некого индейского косика Мачапара. Битва здесь была не на жизнь, а на смерть. Нас преследовали на воде и на суше. Лишь в первый день стычки раненых было восемнадцать, и один человек умер от ран. Не мудрено, что все эти восемьдесят лиг промелькнули как одна единая. Спустя несколько дней справа открылась могучая река, При впадении она образовывала три острова, поэтому и была названа рекою Троицы. Повсюду были селения, и индейцы на каное шли за нами следом. Не раз они пускались в переговоры, но мы не могли понять друг друга и потому не знали, что они нам говорят. На высадку мы отваживались лишь у одиноких небольших селений, но и там хозяева встречали незваных гостей с оружием в руках. То же произошло в конце мая в селении глиняной посуды а через пять дней нас обратили в бегство в другом селении, которое мы по этой причине назвали вредным. Между тем, река становилась все шире. В то время, как мы видели один из берегов, второго мы не различали, а путешествие все более напоминало собой крестный путь. Мы вступили в другую, еще более воинственную провинцию, и была она очень населена и вела с нами неустанную войну. 3 июня 42 -го года мы увидели большую реку, воды которой были черные, как чернила. Мы назвали ее Черной рекой, и я, уже слышавший о ней, понял, что, несмотря на все сложности и тяготы, мне удалось приблизиться к своей цели. Река неслась с такой стремительностью и таким бешенством, что ее воды текли в водах другой реки, струей длиной свыше 20 лиг и ни та вода, ни другая не смешивались. 7 июня, в праздник тела Господня, мы повесили несколько пленных индейцев и спалили деревню. Спустя неделю-другую в другом месте, чтобы прогнать индейцев, засевших в одном из бухио, мы подожгли его. В этом селении мы нашли множество стрел и копий, пропитанных неведомой смолой. И чтобы испробовать, не была ли та смола ядовита, одной индианке прокололи той стрелой руки, она осталась жива. В середине июня, 10-го числа, был открыт еще один приток. Был он намного больше того, по которому мы плыли, и ему дали имя Рио Гранде, Большая река. Бежали мимо бортов берега, леса, острова, реки, уплывали назад селения и провинции, племена сменялись племенами, летели долгие недели и месяцы, а реке, хоть была она давно широка, как море, конца краю не было. Уверен, в иной раз, в редкое затишье, в особенности при взгляде на благодатные берега, моим людям верилось в близость рая. Но вся наша жизнь, непосильный труд, постоянный голод, неустанная борьба с природой, сражение с индейцами, раны, болезни, скорее напоминала ад. Среди нас были люди, столь уставшие от жизни, да от бесконечного странствования, до такой степени крайности дошедшие, что если б совесть им сие могла только позволить, Они не остановились бы перед тем, чтобы остаться с индейцами, ибо по их безволию да малодушу можно было догадаться, что силы их уже на исходе. И дело дошло до того, что мы и впрямь боялись какой-нибудь низости от подобных людей. Однако же были между нами и другие, исты мужи. Кое не позволяли он им впасть в сей грех, на веру доносил да у коих слабые духом опирались и сносили более того, что смогли бы снести. Не найдись среди нас люди, способные на многое. 21 июня мы провели в селении Улицы. Находилось оно где-то на полпути между Мадейрой и Тапожосом. 24 в праздник святого Иоанна за выступом берега открылась людная местность. Продовольствие вышло, и волей-неволей пришлось править туда. Индейцы выказали поразительную храбрость. Нам казалось, что шел дождь из стрел. Бригантины походили на дикобразов. Именно здесь произошла та единственная встреча с амазонками, о которой мы уже слышали ранее. Две страницы отсутствуют. Бригантины плутали по бесчисленным протокам. 26 июня мы увидели слева большие поселения на весьма высоком и безлесом месте, удобно расположенном и таком привлекательном, что на всей реке было не сыскать лучшего. От пленного индейца мы узнали, что это были владения властителя Карипуны, который обладает и владеет золотом и серебром, без счету. Здесь отравленной стрелой был ранен и умер один из солдат. Я из предосторожности приказал надстроить на обеих бригантинах борта. Мы задержались почти на целый месяц. Мне удалось втереться в доверие к Карипуне. Лишь на десятый день удалось добиться у него аудиенции и прекратить бессмысленные атаки индейцев. Вождь был молод, не старше меня, высок, силен и могуч, с проколотыми губами и ушами, в одеянии, усеянном серебром, золотом и драгоценными камнями. Он немного понимал португальский язык, а я, зная наречия местных племен, смог задать ему интересующие вопросы. Именно Карипуна и поведал мне о месте, которое я так долго искал. Оказалось, что мы оставили его далеко позади, и теперь, чтобы вернуться, придется потратить еще несколько месяцев. Несколько месяцев по враждебной территории, которых у меня не было, и без припасов. Я подробно записал все рассказы вождя, прилагаю их отдельно и принял решение идти дальше. Но только для того, чтобы вернуться позже и гораздо более подготовленным. Но кое-что меня несказанно радовало. Во время наших разговоров с Карипуной я узнал, как попасть туда, куда стремлюсь, и даже смог украсть у вождя ключ, старую масляную лампу, которая, по его словам, могла рассеять завесу, отделяющую золотой город от нашего мира, а также небольшую баклагу особого масла. В пределах благодатных земель вождя по имени Ичапайя наши бригантины подверглись нападению индейских пирог и благоразумно отошли к противоположному берегу. Здесь индейцы селились на возвышенных местах, вдалеке от реки, потому что прибрежная низменность затоплялась не только в половодье, но и в часы прилива. Тут мы потеряли из виду берега и уже до самого океана плыли межостровными протоками. В середине июля, в отлив, обе бригантины оказались посреди суши. В этот критический момент нас атаковали местные жители. Здесь хлебнули мы столько горя, сколько ни разу дотоли на протяжении всего плавания по реке нам не доводилось изведовать На следующий день уже в другом месте стали подготавливать суда к плаванию по океану. Люди доедали считанные зерна. Простояли мы там 18 дней и успели изготовить гвозди и отремонтировать малое судно. 6 августа снова остановились, и довольно надолго, на 14 дней, чтобы продолжить ремонт. Просмолили борта, установили мачты, сплели из трав веревки, из старых перуанских плащей смастерили паруса, и уже под ними пошли дальше. В одном из селений, задобрив подарками его обитателей, нам рассказали, были они будто бы людоедами-карибами, добыли еды на дорогу и вместительные глиняные кувшины для пресной воды. Судя по некоторым признакам, местные жители уже имели дело с европейцами, ибо мы увидели у них, к своему удивлению, сапожное шило с острием и с рукояткой и ушком. Самостоятельно изготавливать такие они не умели. Выйти в море оказалось непросто. Мощная приливная волна и встречный ветер относили суда назад, якорей не было, а заменявшие их камни волочились по дну. Стараясь придерживаться левого берега, перед рассветом 26 августа бригантины вышли меж двух островов в Атлантический океан и взяли курс на север. Мы хотели добраться до одного из испанских поселений на островах или побережье в Карибском море. Среди нас не было моряков-профессионалов. Не было на судах ни карт, ни компасов, ни других навигационных приборов. Однако погода благоприятствовала плаванию. Море было на диво спокойное, за все время не выпало ни единого дождя, и мои люди, привыкшие к амазонским ливням, приняли это за особую милость Божию. Днем шли в виду берегов, были они разорваны множеством речных устьев, а когда смеркалось, держались одних подальше, чтобы ненароком не разбиться о скалы. В последнюю ночь августа бригантины в темноте потеряли друг друга, Виктория, большая из них, на которой шел я, была втянута одним из течений сквозь коварную пасть дракона в бурлящий котел залива Пария. Только через семь суток судно выбралось из всего адово закоулка и поплыло на запад вдоль северного побережья материка. Через два дня мы пристали к расположенному на острове Кубагуа испанскому поселению Новый Кадис. Там, к нашему удивлению, мы застали и малую бригантину Сан-Педро, прибывшую туда двумя днями раньше. В сентябре 1942 года я, Карвахаль, Сеговия и другие участники похода перебрались на остров Маргарита, где находились еще и в октябре из-за того, что некоторых из нас подвергли допросу местные отцы-инквизиторы. В октябре вместе с Сеговией на попутном судне нам удалось отправиться в Тринидад, лежащий на южном побережье острова Фернандина. Там мы наняли корабль, чтобы плыть в Испанию. 22 ноября прибыли в санта доминго и уже оттуда отправились в Старый Свет. Прибыв в Испанию, я сразу же взялся за подготовку новой экспедиции. Удалось выхлопотать себе королевский патент на право завоевания и колонизации открытой страны, и меня произвели в ее будущие правители. Однако в коронных канцеляриях в борьбе с чиновниками-казнокрадами мне пришлось столкнуться с трудностями куда более серьезными, чем на Амазонке. Снаряжение экспедиции продвигалось медленно. Не хватало людей, воинского вооружения, провизии. Я чувствовал, что тело может меня подвести и умереть раньше намеченного мною же срока, так что пошел на риск. 11 мая 1945 года тайком, вопреки запрету королевских чиновников, моя флотилия, состоявшая из четырех ветхих судов, покинула сан лукарде баррамеду и взяла курс на Канарские острова. Я рассчитывал восполнить все недостачи на острове Тенерифе, где один знакомый португалец обещал мне финансовую поддержку. Расчет оказался, однако, неверным, и, простояв три месяца у этого острова, корабли направились к островам Зеленого мыса, где простояли еще два месяца. Меж тем, положение становилось все более тяжким, люди голодали, больше половины из них были больны, 98 человек к тому времени умерло, а 50, среди них три капитана из четырех, отказались идти дальше и сошли на берег. Один из кораблей я решил оставить, чтобы его снаряжением и экипажем пополнить три остальных. Только к середине ноября флотилия покинула острова Зеленого мыса. Переход через Атлантический океан был очень тяжелым. Бури, болезни, голод в измотали людей, но особенно страдали они от жажды. Воду собирали лишь во время тропических ливней. В шторм один из кораблей, на котором шло 77 человек, отбился и, как видно, погиб. 20 декабря два оставшихся корабля вошли в Пресное море, устье открытое нами с Писарра реки, и между двумя островами отдали якоря. Вместо них использовали пушки. К счастью, острова были населены, и у местных жителей удалось добыть кое-какие припасы и воду. Усталые, отчаявшиеся люди требовали отдыха. Но я понимал, что безделье окончательно их доконает и погубит все дело. Суда вошли в протоки дельты и стали подниматься вверх по течению. Вскоре стало ясно, что ветхие корабельные корпуса не выдержат дальнейшего плавания. Один из кораблей разобрали и начали строить бригантину. Постройка продолжалась три месяца — январь, февраль и март 46-го года. Наконец мы поплыли дальше. От голода и болезней погибло за это время еще 57 человек. В пищу пошли лошади и собаки. Много людей гибло от стрел индейцев и в рукопашных схватках. Даже после того, как затонул последний из четырех кораблей, вышедших в мае 45-го года из Сан-Лука ради Барромеды, я продолжал на одной новой бригантине поиски затерянного города из золота. «И я нашел то, что искал!» Высадившись на берегу реки в 250 лигах к северу от впадения Рио-Негру в Амазонку, мы пошли строго на запад. Еще 50 лиг отняли у нас с последних индейцев, а ночами вокруг стоянок кружили звери, ни одного из которых нам так и не удалось подстрелить. Люди бесследно пропадали, заражались неизвестными болезнями и погибали, но я вел их вперед. «Откровенно говоря, мне было все равно, доберутся ли мои спутники до цели, которую я обозначил. Главное, чтобы туда попал я». Та завеса, о которой рассказали шаманы, была совсем незаметна. Я просто почувствовал ее, когда мы приблизились. Она растянулась между двух пологих холмов, посреди которых раскинулся мертвый участок джунглей. «Мертвый» — это не игра слов. Трава, кусты, деревья, земля — все было угольно-черным. Никаких птиц, никаких животных. И даже воздух отдавал мертвичиной. Для того, кто придет после меня, я оставляю широту и долготу, по которым можно выйти к этому мертвому лесу. А теперь? Теперь мне пора. Люди боятся идти за мной, пришлось казнить нескольких недовольных а остальные наотрез отказались покидать дикие джунгли и ступать на проклятую землю. Добавлено позднее, автор Эстебан де Хиокко. «Арельяно окончательно покинул нас в начале ноября сорок шестого года. Мы были последними, с кем он говорил. Уйдя в мертвый лес, Франциско вернулся спустя четыре дня. Передав мне свой дневник, он снова ушел, велев нам возвращаться, и после этого мы его больше не видели».